«Никто» — латинское. «А вы для меня, как и ваши спутники, только пассажиры наутилуса». Капитан Немо позвал слугу и отдал ему приказание на том же неизвестном мне языке. Затем, обращаясь к канадцу и к сказал «Завтрак вас ждет в вашей каюте. Потрудитесь следовать за этим человеком». «Не откажусь!» ответил Гарпунер. И они вышли, наконец, из темницы, где пробыли в заперти более тридцати часов. А теперь, господин Аронакс, пойдемте, и мы завтракать. Не угодно ли вам пожаловать за мною? Я в вашем распоряжении, капитан. Я пошел вслед за капитаном Немо,